Глава 499. Мастер пыток сердца ценьму. В зеркале трех жизней время продолжало течь в обратном направлении, возвращаясь во все более древние времена. Наконец, перед глазами зрителей появился совершенно другой мир. Шаманский бог Ку и бесчисленные боги и дьяволы получили приказ спуститься к нижней границе, совершая крестовый поход против райских небес императора-основателя. Увидев это, даже король Яма взволнованно поднялся, Чтобы получше разглядеть картину в зеркале, он желал узнать, кто именно дал приказ разрушить райские небеса императора-основателя. Воспоминания шаманского бога Куя показывались от его лица, изображая то же, что видели его глаза. Его поле зрения было шире, чем обычного человека, и отображало обширный пейзаж истинных райских небес. Здесь, стоя перед своими армиями, бесчисленные боги давали клятву, готовясь стереть противника с лица земли. Подобное зрелище пробуждало в сердцах боевой дух, но в то же время наполняло их страхом. В конце концов, даже создание вроде шаманского бога Куя оказалось всего лишь незначительным солдатом среди бесчувственных богов и дьяволов истинных райских небес. Взгляд в зеркале постепенно поднимался, смотря на истинных богов наверху. Гигантские тела ужасающих существ не знали себе конца, напоминая разбросанные вокруг звезды. Шаманский бог Куи посмотрел на лидера, так называемого небесного императора райских небес, Король Яма с трудом подавлял свое волнение, когда взгляд шаманского бога Куя сосредоточился на невообразимо величественном лице, но внезапное изображение в зеркале исказилось. Картина перед глазами шаманского бога Куя внезапно опустила, будто ее стерла несравнимо мощная аура. Ошеломленный король Яма приложил руку к зеркалу. «Секреты источника света!» Картина в зеркале стабилизировалась, но в следующий миг на ней появился огромный глаз. Казалось, что тот мог проглотить любое количество света, непрерывно стирая воспоминания шаманского короля Куя. Король Яма громко прокричал, взмахивая своим плащом темноты, из-под которого мгновенно вылетел свет меча, врезаясь в зеркало. Внутри зеркала трех жизней время продолжало течь в обратном направлении, показывая ранние воспоминания шаманского бога Куя. К этому моменту все его воспоминания об истинных райских небесах стерлись, будто их никогда и не было. Король Яма спрятал меч и его исчез внутри плаща. Пугающе сильный. Он ощутил, как мы пытаемся взглянуть на него через воспоминания шаманского бога Куя, поэтому решил стереть все, что тот мог помнить о нем. Мощным звучным голосом проговорил король Яма. Чтобы ощутить, как шаманский бог Куи вспоминает о нем и передать свою силу сквозь пространство и время, он должен быть невероятно сильным. Бесчисленные призрачные боги в зале короля Циня вздрогнули от страха, Существа, способные ощущать, как о нём вспоминают, и стирать воспоминания на расстоянии? Подобные божественные искусства казались просто невообразимыми. Цанемо также удивился. Зеркало трех жизней могло показать всю жизнь человека, что уже было невообразимо сложной задачей, но кто-то сумел обнаружить, что за ним подглядывают подобным образом и стереть воспоминания человека, чью жизнь пересматривают? Подобное искусство поражало воображение. Если они пытались заглянуть на истинные райские небеса, То может быть, это небесный император стер воспоминания шаманского Бога Куя? Предположил нему Остатки воспоминаний шаманского бога Куя появились в зеркале трех жизней. В них тот возвращался из Юду, где изучал всевозможные божественные искусства и заклятия. Бесчисленные призрачные короли пристально наблюдали за происходящим, записывая все увиденные богом искусства и пути с помощью кисти и чернил. Истинные райские небеса в воспоминаниях шаманского бога Куи отправили нескольких талантливых практиков божественных искусств для обучения в Юду, в результате все они обрели довольно выдающиеся способности. Это показывало тесную связь между истинными райскими небесами и Юду. Сердце с ним дрогнуло, ведь он также захотел изучить пути, навыки и божественные искусства Юду. Все они казались очень необычными, до сих пор ему повезло изучить лишь неполную версию проводника душ «Секты Девяти Призраков», Несмотря на это, техника все равно оказалась очень сильной и позволила ему вернуть души целителя, бабушки Сы и остальных. Когда шаманский бог Куэ отдавал дань своего уважения противнику, он также полагался на божественное искусство и пути Юду. Если Ценьму сможет их изучить, разве у него не появится новый стильный способ ведения боя? Впрочем, многочисленные призрачные короли окружили зеркало трех жизней, будто непроницаемая стена. Находясь в плену, у юноши не было шансов протиснуться. Внезапно Король Яма повернулся к нему, его взгляд замерцал под черным плащом. Удивившись, ему решил проверить, насколько скверны его положения. Король Яма, моя предначертанная жизнь еще не закончилась? Твой проступок слишком велик, так что не думаю, что тебе удастся уйти. Ты использовал заклятие Юдою, вел несколько моих людей, нарушая законы Фенду. Твое зло намного хуже, чем Син Аня, и ты все еще надеешься остаться ненаказанным. Король Яма, что с ним делать? Спросил бог Чесю. «За нарушение закона Фэнду даже принц будет наказан как обычный человек, так что он понесет понесет ответственность. Мне понадобится кое-какое время, чтобы разгадать божественное искусство, пути и навыки из воспоминания шаманского бога Куя. После этого я займусь им лично». Бог Чесю удивился. Король Яма собрался наказать его лично? Следовало отметить, что даже Сен-Ани шаманский король Куя не удостоились такой чести. Несмотря на то, что достижения от нему казались огромными, Здесь они ничего не значили, правила Фэнду отличились от Юду, но они не вмешивались в дела живых. Для живых не было разницы между Фэнду и Юду, они оба были частями мира мертвых. Если последний вторгался в дела живых, это имело бы непредсказуемые последствия. Это был здравый смысл, Фэнду не вмешивался в мир живых, так же, как и Юду. Это была главной причиной, по которой шаманский король Куй утверждал, что ему здесь ничего не могут сделать, Король Яма не смел наказать исконный дух человека, чья предназначенная жизнь еще не закончилась. Более того, Ценьму все-таки был императором людей, поэтому Бог Чсю думал, что король Яма не решится идти против всех его предшественников и просто слегка взбучит его, сводя весь инцидент к небольшому выговору. Но, судя по всему, он определенно был настроен обезглавить ценью, сделав его наказание предупреждением для других. Следуй за мной! Бог Чсю вывел ценьму наружу, когда они покинули зал. Он тихо проговорил. «Когда придет король Яма, просто извинись. Не переживай, с тобой ничего не случится. За тобой тут присматривают». Расслабившись, за нему подумал. «У старейшней деревни здесь и вправду огромный авторитет. Он ведь умер не слишком давно. Интересно, он успел превратиться в призрачного героя?» Находящийся за пределами зала Син-Ань до сих пор напоминал огромный шар разголов и других частей тела. Они извивались, ссорясь и сражаясь друг с другом. Мужчина испытывал неописуемые муки, причиняемые его бесчисленными конечностями. Неожиданно Син Ань увидел, как Цаньму вывели из зала короля Цинни, и усмехнулся, проговорив. «Божественный врач Цинь! Кажется, твой проступок хуже даже моих преступлений! Меня уже отпустили, а ты до сих пор находишься под присмотром! Ты совершил слишком много зла и определенно заслужил такой исход!» Остановившись, Цаньму спросил. «Син Ань, сколько лет тебе предназначено?» Слегка удивившись такому вопросу, Син Ань ответил ⁇ Я истинный бог, моя жизнь бесконечна ⁇ А какой предназначенной длительности жизни ты говоришь? ⁇⁇ Санему покачал головой. Я спрашиваю, сколько предназначенных лет осталось в твоем настоящем теле. Фэндо обращает внимание именно на него. Как только он истечёт, тебя сочтут мертвым. ⁇ Сердце Син Ань резко вздрогнуло. Бог честью взмахнул крыльями, спокойно говоря. Караем предназначенных лет есть еще возраст смерти. Первый принадлежит твоему физическому телу, в то время как второй – душе. Когда твое тело умрет, ты можешь остаться здесь навсегда. Син Ань был в ужасе, начав изо всех сил пытаться покинуть Фэнду, но разве люди, погибшие от его рук, позволят ему просто так уйти? Он не мог сдвинуться ни на шаг. Мертвые постепенно тянули его в сторону города. Король Яма, ты не держишь своего слова! Сердито проговорил Син Ань. «Ты хочешь задержать меня здесь и заточить мою душу!» «Он отпустил тебя. Дело лишь в том, что ты не можешь уйти». Покачал голову и цуньмо. «Старший брат сын ань разве ты не понял значение слов короля Ямы? Если ты хочешь уйти из Фэнду, то должен оставить здесь части чужих тел. Лишь используя свое собственное тело, ты сможешь освободиться. В противном случае, ты умрёшь здесь от старости». Сердце бедологи вздрогнуло с новой силой. Отказываясь от божественных частей чужих тел, Он, по сути, отказывался от того, над чем работал всю жизнь. Это сводило все его идеалы и попытки сделать свое физическое тело и исконный дух сильными, как у истинного бога, бессмысленными. «Ты готов умереть от старости? Или хочешь рискнуть, чтобы выжить?» – спросил Саньмо. «С тех пор, как ты осознал, что у тебя нет шансов стать истинным богом, у тебя пропал боевой дух, верно? После этого ты перестал быть святым, появляющимся раз 500 лет, а просто жалким жуком, надеющимся улучшить себя, отбирая части тел других. Ты забыл, что после смерти все это окажется бесполезным. По приходу сюда вся твоя работа превратится в иллюзию. Они не несут в себе никакой ценности, а являются лишь обузой. То, что не принадлежит тебе, никогда не станет твоим». Сердце Дао син -А не дрогнуло. Даже когда владыка культа Ли атаковал его своим сердцем Дао, он вовсе не пострадал. Но теперь всего лишь несколько слов от син смогли обнаружить недостаток в его сердце. В конце концов то, что он читал своей собственностью оказалось чужим, это стало для него ужасным ударом. Я уже проложил для себя путь к становлению богом. Цанему стоял напротив в виде скелета, но даже несмотря на такой внешний вид, в нем было что-то, из-за чего Син а не мог оторвать от него глаз. Между тем Цанему равнодушно продолжил: если ты откажешься от частей тела, которые не принадлежат тебе, и вернешься в свое собственное тело, то все еще сможешь стать богом и идти по своему пути. В сундук. Внутри тебя еще остались части тел, не успевшие превратиться в человека. они неподалеку крепко закрыл рот, но Целинь набросился на него, с огромными усилиями открывая рот. Протянув голову, чтобы заглянуть в желудок зверя, он проговорил: Владыка, внутри правда есть несколько частей тел. В мире фандо в людей превратились все части тел, кроме твоих, не так ли? Они ведь еще не умерли? Проговорил Ценьму. Сундук, выплю них! Пусть он уходит отсюда в своем собственном теле. Но разве Таоте мог послушаться?» Из желудка зверя раздался приглашенный голос Целине. «Владыка, он снова меня зажрал!» Целиньву впал в ярость, начиная пинать и бить Таоте. «Выплюнь его! Выплюнь его сейчас же!» Таоте не реагировал, лишь спустя некоторое время неохотно выплюнув Дракономордова вместе с оставшимися частями тел. Целение немедленно спрятался за спиной Целиньву, В ужасе поглядывая на гигантский сундук. Саньму бросил части тел Син Ани, равнодушно проговорив: Отпусти их, вернись в свое тело, и ты будешь жить. В противном случае ты умрешь. Жердяй, сундук, идем, пусть думает. Син Ань молчал. Десятки конечностей непрерывно избивали его, пытаясь разорвать его на части и убить, но он все еще не был готов принять решение. Отказаться от работы всей жизни и признать, что она была ошибкой, было слишком сложно. Причем он знал, что вместо того, чтобы разрывать тело человека на части, можно просто пытать его сердце. Несмотря на то, что совершенствование юноши было ниже, чем у него, тот смог победить его сердце Да, он был полностью повержен и не мог сопротивляться. «Владыка, Син-Ань откажется от божественных частей тела?» Обернувшись, спросил Целень. Качая головой, Циньму ответил. все зависит от его смелости. Если он вернется в свое физическое тело, то может прожить еще несколько лет. Нельзя быть уверенным, что за это время ему удастся стать богом, но если он не вернется, то умрет от старости здесь. Кроме того, я не знаю. В этот момент раздался громкий смех: Честя! Я слышал, что ты схватил моего праученика!